«Билли! Билли!» Билли Фриман посмотрел на девочку, голос которой звучал далеко не по-девичьи. Она раздвоилась, потом слилась в одно целое и снова раздвоилась. Он провел рукой по лицу. Веки отяжелели, а мысли словно слиплись в комок. Что случилось? День успел смениться ночью, и это явно была не та улица, на которой жила Абра. Кто стрелял и кто насрал мне в рот? Боже, Билли, пора просыпаться. Тебе нужно, тебе нужно вести машину. Хотел сказать Ден, но Билли Фриман был не в состоянии сесть за руль, по крайней мере пока. Его глаза норовили закрыться, причем не всегда одновременно. Ден ударил старика в бок локтем Абры, чем привлек его внимание, пусть и ненадолго. Свет фар озарил кабину пикапа, приближался еще один автомобиль. Дэн затаил дыхание абры, но и этот водитель поспешил миновать их, не притормозив. Быть может, это была одинокая женщина или бизнесмен, слишком торопившийся домой. Плохой самаритянин, и это их устраивало. Однако в третий раз удача могла изменить им. Сельские жители всегда отличались стремлением помочь друг другу, и любопытством. «Только не спи», — сказал он. «А кто ты такой?» Билли старался сфокусировать на девочке взгляд, но безуспешно. «У тебя точно голос не Абры. Это сложно объяснить. А пока сосредоточься на том, чтобы не заснуть». Дэн выбрался из пикапа и, спотыкаясь, направился к водительской двери. Ноги Абры, показавшиеся ему такими длинными в день их первой встречи, в действительности оказались слишком короткие для него. Оставалось только надеяться, что ему не придется надолго к ним привыкать. На сиденье лежала одежда ворона, его парусиновые туфли стояли на грязном коврике и из каждой торчало по носку. Кровь и мозги, запятнавшие рубашку и пиджак, пропали, но оставили влажные пятна. Дэн собрал все в кучу, а потом, поразмыслив, добавил туда пистолет. Ему не слишком хотелось расставаться с оружием, но если их остановит полиция... Он бросил сверток перед машиной и закидал опавшими листьями. Затем перетащил туда же кусок сломанного ствола березы, в которую врезался пикап, и прикрыл тайник. Работать руками Абры было нелегко, но он справился. Затем он обнаружил, что не может просто сесть в машину. Пришлось подтянуться, ухватившись за руль. А когда он окончательно устроился на месте водителя, понял, что ногами не достает до педалей. Проклятие! Билли звучно всхрапнул и снова получил локтем в бок. Он открыл глаза и в недоумении огляделся. «Где это мы? Тот парень, что чем-то накачал меня. Думаю, мне нужно еще поспать». В какой-то момент отчаянной борьбы за пистолет, так и неоткрытая бутылка фанты упала на пол. Дэн наклонился, подобрал ее, затем, положив руку Абры на пробку, помедлил, вспомнив, что происходит с любым газированным напитком, если его основательно встряхнуть. Откуда-то донесся голос Абры. Отличная мысль. При этом она улыбалась, но без злости. Дэн подумал, что это хорошо. «Не позволяйте мне заснуть», — попросила Абра губами Дэна, поэтому Джон сразу же съехал с шоссе в зону отдыха Ран и припарковался как можно дальше от торгового центра. Там они с Дэйвом стали прогуливать тело Дэна вокруг машины, поддерживая под руки. Он напоминал пьяного на исходе бурной ночи, его голова то и дело падала на грудь, затем вновь поднималась. Оба по очереди допытывались, что произошло что происходило сейчас и где это происходило, но Абра могла только мотать головой Дэна. «Ворон сделал мне укол в руку, прежде чем отпустить в туалет. Остальное я плохо помню. Но тссс, мне надо сосредоточиться». После третьего круга вокруг Сабербана Джона рот Дэна скривился в улыбке, и он по девичьи захихикал. Дэйв вопросительно посмотрел на Джона через плечо их неуклюжего, спотыкающегося подопечного, но тот только недоуменно покачал головой. «Отличная мысль», — сказала Абра. «Фанта». Дэн взболтал бутылку и снял крышку. Струя оранжевой жидкости ударила в лицо Билли. Тот закашлялся и стал отплевываться, на время полностью проснувшись. «Господи Иисусе, девочка, зачем было делать это?» «Но ведь сработало, верно?» Ден протянул ему все еще шипящую бутылку. «На, влей остальное внутрь. Извини, но тебе нельзя больше спать, как бы не хотелось». Пока Билли приканчивал бутылку, Дэн нашел рычаг регулировки положения сиденья, потянул его одной рукой, другой подтаскивая себя к рулю. Сиденье рывком передвинулось вперед. Билли пролил на себя фанту и произнес слова, которые взрослые мужчины избегают использовать в обществе юных особ женского пола из нью -Гэмшира. Но теперь ноги Абры дотягивались до педалей. Почти дотягивались. Дэн включил передачу и медленно сдал назад, выруливая на дорогу. Когда колеса полностью оказались на асфальте, он издал вздох облегчения. Застряв на обочине глухой дороги в Вермонте, Они вряд ли решат свои проблемы. «Ты хотя бы знаешь, что делаешь?» — спросил Билли. «Не волнуйся. У меня большой опыт. Хотя был перерыв, когда власти штата Флорида отобрали мои права. Я тогда находился в другом штате, но, оказывается, есть такая штука, как принцип взаимности. ездить в пьяном виде запрещено на всей территории Соединенных Штатов. Представляешь? Так ты Дэн?» «Виновен по всем пунктам!» — ответил он, вытягивая шею, чтобы видеть дорогу. Жаль, под рукой не оказалось какой-нибудь толстой книги. Он подложил бы ее под задницу для удобства, но придется потерпеть. Дэн включил передачу, и пикап тронулся. «Как ты забрался в нее?» «Лучше не спрашивай». Ворон что-то говорил. Или только подумал об этом, Дэн сейчас не помнил таких деталей, А дороге к кемпингу, и примерно через 4 мили по шоссе 108 им попался съезд на проселок с деревянным указателем, приколоченным к сосне. Заветный уголок Боба и Дот. Если это не было дорогой к кемпингу, значит, их не существовало в природе. Дэн повернул руль рукой Абры, мысленно благодаря гениев инженерной мысли, придумывавших гидроусилитель, и включил дальний свет фар. Но уже через четверть мили дорогу перегородила тяжелая цепь, снабженная куда менее гостеприимным знаком. Въезд воспрещен. Цепь выглядела надежной. Вероятно, Боб и Дот решили провести эти выходные вдали от своего заветного уголка. Впрочем, и в четверти мили от шоссе Дэн почувствовал себя в относительной безопасности. Их ожидала еще одна приятная неожиданность — Дренажная труба, из которой сочилась струйка воды. Дэн выключил фары и заглушил двигатель. Потом повернулся к Билли. «Видишь ту трубу? Пойди и смой фантус лица, и вообще освежись. Тебе надо окончательно прийти в себя». «Но я уже проснулся», — заявил Билли. «Пока не совсем. Постарайся не замочить рубашку, а потом причешись. Тебе предстоит появление на публике». «Где мы сейчас?» «В Вермонте». «А что с тем парнем, который похитил меня?» «Мертв». «Вот это да!» — воскликнул Билли. Но потом ему в голову пришла другая мысль. «А как же труп? Где ты его спрятал?» Уместный вопрос. Однако Дэн был не в настроении вдаваться в подробности. Ему хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Он устал во всех смыслах этого слова. Трупа нет. Это все, что тебе нужно пока знать. Но все-таки не сейчас. Умойся, а потом пройдись несколько раз по дороге туда и обратно. Помаши руками, подыши полной грудью и сделай так, чтобы в голове окончательно прояснилось. У меня башка просто раскалывается от боли. Дэна это не удивило. Когда ты вернешься... «Девочка, по всей вероятности, снова станет девочкой. А это значит, что машину придется вести тебе. Если почувствуешь, что достаточно протрезвел, отправляйся в ближайший городок, где есть мотель, и сними комнату. Ты путешествуешь со своей внучкой, понял?» «Да», — кивнул Билли. «Со своей внучкой, Абби Фриман. Как только заселитесь, сразу позвони мне на сотовой». «Потому что ты уже будешь там, там же, где сейчас остальные?» «Верно». «Мы по уши в дерьме, приятель?» «Да уж», — кивнул Дэн. «И теперь наша задача — разгрести дерьмо». «Ну ладно. А что за город у нас по пути?» «Понятия не имею. Только не угоди в аварию, Билли. Если поймешь, что голова все еще не работает, и ты не сможешь спокойно проехать 20-30 миль, а потом заселиться в мотель, чтобы регистратор не вызвал полицию, то вам с Аброй лучше провести остаток ночи в кабине твоего пикапа. Неудобно, зато безопасно. Билли открыл пассажирскую дверь. «Дай мне десять минут, и я сойду за трезвого, мне не впервой». Он подмекнул сидевшей за рулем девочки. «Я же работаю на Кейси Кингсли, смертельного врага алкоголиков». Дэн проводил его взглядом до трубы, а потом закрыл глаза Абры. На стоянке у торгового центра Фоксран Абра закрыла глаза Дэна. «Абра, я здесь. Ты пришла в себя?» «Почти. Нам надо снова повернуть колесо, и ты должна помочь». На этот раз у нее получилось. «Можете отпустить меня, парни», — сказал Дэн своим нормальным голосом. «Я в полном порядке, как мне кажется». Джон и Дейв отпустили его, готовые в любой момент подхватить снова, если он покачнется, но ничего подобного не случилось. Вместо этого он вдруг принялся ощупывать себя. Волосы, лицо, грудь, ноги. Потом удовлетворенно вздохнул. «Да». Я вернулся. Дэн огляделся по сторонам. «Где мы?» «Зона отдыха «Фокс Ран», — ответил Джон. «Примерно в 60 милях от Бостона». «Отлично. Тогда пора трогаться дальше». «А Абра?» — спросил Дэйв. «Что с Аброй?» «Она жива, здорова и находится там, где следует. Единственное место, где ей следует находиться...» «Это наш дом», — возразил Дэйв с изрядной долей негодования в голосе. «Ее спальня, где она может бесконечно переписываться с подругами или слушать этих тупых парней и здесь, и сейчас на своем айподе». «Но она действительно дома», — подумал Дэн. «Если тело человека его дом, то она вернулась туда». Абра вместе с Билли, который обо всем позаботится. А что с тем подонком, который похитил ее, с Вороном?» Дэн замер у задней двери автомобиля Джона. «Можете о нем забыть. Теперь мы должны думать только о Роуз. Мотель «Краун» находился в Краунвилле, то есть уже в штате Нью-Йорк. Это была захудалая дыра с мигавшей неоновой вывеской «Свободные номера» и кабельное телевидение. На стоянке для трех десятков машин было только четыре автомобиля. Мужчина за регистрационной стойкой напоминал расплывшуюся гору жира с конским хвостом, который доходил до середины спины. Он принял кредитную карту Билли, а потом выдал ему ключи от двух комнат, не отрывая взгляда от экрана телевизора, на котором две женщины страстно целовались на красном бархатном диване. «Они соединяются?» — спросил Билли, а потом уточнил, глядя на экран. «Я имею в виду номера смежные?» «Да-да, смежные. Только отоприте дверь». «Спасибо». Билли проехал к номерам 23 и 24, где и припарковался. Абрас свернулась на сиденье, положив под голову руку и крепко спала. Билли отпер комнаты, включил свет и открыл дверь между номерами. Жилье он счел обшарпанным, но не безнадежным. Ему хотелось только поскорее заселиться и лечь спать, желательно часиков на десять. Он редко ощущал свой возраст, но сегодня чувствовал себя очень старым человеком. Абра открыла глаза, когда он уложил ее на кровать. «Где это мы?» «В Краунвилле, штат Нью-Йорк. Здесь безопасно. Я буду в смежном номере». «Я хочу к папе. И к Дэну». «Скоро ты с ними встретишься», — сказал Билли, надеясь, что не ошибается. Ее глаза закрылись, но потом распахнулись снова. Я разговаривала с той женщиной, с той... «Мразью!» «Неужели?» Билли не сразу сообразил, о чем речь. «Она знает, что мы сделали. Почувствовала. И ей было больно. Глаза Абры на мгновение блеснули холодным светом. Билли ее взгляд напомнил луч солнца, внезапно пробивший плотную завесу облаков в конце морозного февральского дня. И я очень рада этому!» Тебе нужно поспать, милая. Но луч холодного зимнего солнца продолжал сиять в глазах девочки. Она знает, что я иду. Билли захотелось убрать прядь волос с лба Абры. Но что, если она его укусит? Странная мысль. Вот только этот свет в ее глазах. У его матери порой бывал похожий взгляд, и это означало, что она потеряла терпение и кому-то сейчас крепко попадет. «Утром ты почувствуешь себя намного лучше», — сказал он. «Я бы тоже хотел вернуться сегодня, и уверен, твой папа тоже этого хочет, но только я сейчас не могу вести машину. Нам еще повезло, что я доехал сюда без приключений. Мне нужно поговорить с мамой и папой». Собственные родители Билли, которых трудно было назвать образцовыми, давно умерли. И сейчас ему хотелось только одного — спать. Он с тоской посмотрел через открытую дверь на кровать в соседнем номере. Скоро, но не сейчас. Он достал свой мобильник и открыл его. После двух гудков Дэн ответил. Еще несколько секунд спустя Билли передал трубку Абри. — Это твой папа. Абра схватила телефон. «Папа! — Папа! — Папочка! Ее глаза сразу наполнились слезами. — Да, все хорошо. Прекрати, папа, со мной действительно все в полном порядке. Просто так хочется спать, что я едва... Ее глаза вдруг расширились, словно ей в голову пришла неприятная мысль. — А у вас-то там все хорошо? Она выслушала ответ. Убили, слипались слепались веки, Ему стоило немалого труда держать их открытыми. Девочка теперь ревела в голос, но ему это принесло почти облегчение. Ручьи слез погасили тот странный свет в ее глазах. Потом она вернула телефон. «Это Дэн. Он хочет еще о чем-то поговорить с вами». Билли приложил телефон к уху и стал слушать. Потом обратился к кабре. «Дэн хочет знать». Не ощущаешь ли ты присутствие других плохих людей, которые могли бы добраться до нас сегодня ночью? Нет. Думаю, Ворон должен был встретиться с кем-то, но они еще очень далеко, и они не могут определить, где находимся мы. Она широко зевнула. Без его наводки. Так что передайте Дэну, что мы в безопасности» и пусть постарается донести эту мысль до моего папы. Билли передал ее слова. Когда он закончил разговор, Абра уже свернулась на кровати, прижав коленки к груди и чуть посапывая. Билли достал из стенного шкафа одеяла и укрыл ее, а потом подошел к входной двери и накинул цепочку. Подумал немного и подпер ручку изнутри стулом. «Береженого Бог бережет!» — говорил когда-то его папаша. Роуз открыла сейф в тайнике под полом и достала одну из канистр. Все еще стоя на коленях между передними сиденьями Эрскрузера, она открыла крышку и приложила рот к зашипевшему клапану. Ее челюсть опустилась почти до уровня груди, и вся нижняя часть лица превратилась в темное отверстие, из которого торчал единственный огромный зуб. Ее глаза со вздернутыми вверх уголками опустились вниз и потемнели, лицо Роуз стало похоже на скорбную посмертную маску, из-под которой отчетливо проступал череп. Она приняла пар. Когда с этим было покончено... Роуз убрала канистру на прежнее место, а сама уселась за руль, глядя прямо перед собой. «Тебе не придется искать меня, Роуз. Я сама приду к тебе». Вот что она сказала. Вот что она осмелилась сказать ей. «Роуз О'Хара! Розе в шляпе!» Девочка не просто сильна, сильна и мстительна, и очень зла на нее. Что ж, приходи, дорогая, произнесла Роуз. Излись дальше. Чем злее ты будешь, тем больше наделаешь глупостей. Приходи и повидаться с тетушкой Роуз. Раздался треск. Она посмотрела вниз и обнаружила, что отломила нижнюю часть руля эрскрузера. Пар давал силу. Ее руки кровоточили. Роуз отшвырнула зазубренный кусок пластика в сторону, поднесла ладони к лицу и принялась облизывать их.